156. Много говорят о населенности планет но редко кто ощущает такие далекие обстоятельства. Земная сущность их не воспринимает. Даже тонкое существование не вмещает отдаленных сожителей, только огненное сознание, общее всем мирам, может познать и свидетельствовать о дальних жизнях. Значит, можно прикасаться к таким предметам лишь огненную сущностью. Люди земные, которые обладают не только развитым тонким телом, но и высоким огненным сознанием, могут иметь намеки о дальних мирах.